Волантен, в надежде застать знаменитого химика Жафе в его лаборатории, пустил лошадь рысью. «Ну, старый друг», — сказал планшет, обращаясь к Жафе, который сидел в кресле и рассматривал какой-то осадок. «Как поживает химия?» «Она засыпает. Нового ничего. Впрочем, Академия признала существование салицина, но салицин, аспарагин, вакелин, дигиталин — Это все не открытие.